Глава вторая. Открываю глаза уже в обычной комнате. Точнее, в комнате, которую мы с Рэем занимали в доме Дальгады Старшего. Боясь пошевелиться, хаотично осматриваюсь. Всё осталось неизменным. Что происходит? Как я здесь оказалась? Воспоминания об аквариуме слишком свежи. Я не могу откинуть их или забыть. Я чётко помню девушку Джудит и двоих громил. Капсулу и постель. Стою с кровати как можно тише продвигаясь к единственному источнику шума — к ванной комнате. Звук быстро падающей воды немного меняется, и я понимаю, что в душе кто-то есть. Этот кто-то то заходит под воду, то выходит из-под неё. Надеюсь, это не Дельгада-старший? Последнее, что я хотела бы сейчас увидеть — сморщенное, оголённое тело старика. Тяжело вздыхаю, протягиваю руку к ручке и, быстро открыв дверь, вижу, что стекла до сих пор нет — а в воде стоит обнажённый Рэй. Дыхание спирает, переступаю порог и, сделав несколько шагов, замираю. Это что, мираж? Или я слетела с рельс здравомыслия? Передо мной Рэйлен Бейкер. Рэй замечает меня, быстро выключает воду, хватает полотенце и, обвязав его вокруг бёдер, идёт ко мне. Его шаги осторожные, Рэй до сих пор мокрый, и я вижу, как позади остаются отпечатки его босых ног. Он смотрит только на меня, в то время как мой взгляд мечется из стороны в сторону. Его глаза — нож в самое сердце. Он такой родной, трогательный и осторожный, словно Рэй не знает, как ко мне подступиться, что сказать или сделать. «Рэй?» — шепчу я. Он криво улыбается, но эта улыбка ни на миг не касается его зеленых глаз. И отвечает. «Да, Джонс, это я». Рейлан Бейкер останавливается в шаге от меня и не смеет подойти ближе, а меня начинает колотить от звука его голоса. «Это мой рей я уверена. Мужчина передо мной не безэмоциональная статуя. Это тот самый Рэй, который делал мне кривое тату, тот, кто часами разговаривал со мной на крыльце, тот самый, что обреченно сидел на полу в кубе и просил меня отнять его жизнь». Именно он обещал мне свидание, говорил, что научит плавать, и пожертвовал своей жизнью, отдав мне дозу вакцины, предназначенную для него. Сглатываю невесть, откуда взявшийся комок. Глаза в глаза. Секунда, вторая. Чувствую, как руки начинают дрожать, но я всё же поднимаю их и прикасаюсь к горячей, мокрой груди Рея. Он протяжно выдыхает, словно и не дышал до этого вовсе. Провожу пальцами по большому шраму чуть ниже сердца. Ладонь скользит ниже. Над самой границей полотенца я замечаю ещё один шрам. Он более глубокий и большой. Именно сюда вонзился металл и пробил ему позвоночник. Выкидываю из памяти кровавую картинку. Это в прошлом. «Ты выжил», — сама себе говорю я. «Благодаря тебе», — поправляет Рэй и осторожно берёт мои руки в свои горячие ладони. «Я ждал тебя». Всё настолько сюрреалистично, что я теряюсь в своих эмоциях, но всё же преодолеваю разделяющий нас шаг. Рэй тут же крепко обнимает меня, и я, уткнувшись ему в грудь, позволяю себе расслабиться. Но на смену секундному спокойствию тут же приходят новые вопросы. «Как старик поставил тебя на ноги?» «У меня в голове отборная солянка. Одни моменты накладываются на другие. Обычная жизнь, куб, остров избранных, корву». Все это мелькает перед глазами, и одна картинка прошлого сбивает другую, окончательно руша карточный домик моих воспоминаний. Я начинаю сомневаться во всем, был тот или иной случай или нет. Он очень постарался, отвечает Рэй, уткнувшись мне в волосы. Ладно, к этому я еще вернусь. Сейчас меня терзает другое. Сначала я не решаюсь спросить, но мне нужно это знать. Я должна понять мотивы Рэя. «Что ты сделал со мной, когда я вернулась на остров?» Рэй немного отстраняется, но только для того, чтобы недоуменно посмотреть мне в глаза. «О чем ты?» — спрашивает он. Беспокойство поднимает голову, словно змея перед броском. «Что ты сделал со мной, когда я прилетела сюда?» Более тихо и медленно спрашиваю я. Глаза Рэя исследуют мое лицо. Он убирает одну руку с моей талии и невесомо прикасается к щеке. «Куда прилетела?» Отстраняюсь так же быстро, как и прильнула к нему ранее. «Я и Гаррет прилетели за тобой на остров». Рэй хмурит брови и поджимает губы, словно со злостью проводит рукой по своим мокрым волосам. Отходит от меня, ведёт какую-то неизвестную мне внутреннюю борьбу. В итоге останавливается и вновь смотрит на меня. «Джонс, ты никогда не покидала этого острова?» Говорит он, и я тут же отступаю назад. «Что ты такое говоришь?» Рэй начинает подходить ко мне, я отступаю. Он делает еще шаг, я два. «Джо, что ты делаешь?» По его лицу могу судить, что он не понимает моего неизвестно откуда взявшегося страха. Я и сама не понимаю, но не позволяю Рэю подойти ко мне. «Не знаю». Отвечаю и слежу за его реакцией. На лице Рэя боль. «Ты же не боишься меня?» Словно не веря в это, спрашивает он. «Я не уверена», честно отвечаю я. Аккуратно переступаю порог ванной, и в этот момент лицо Рея меняется. Он больше не смотрит на меня с теплотой. Его взгляд становится безумно стеклянным, именно таким, как был в тот раз, когда он своими руками зажарил мне мозги. Больше ни медля, ни секунды забегаю в комнату, закрываю дверь и наваливаюсь на нее всем весом. Но Рей словно с ноги открывает ее, и я отлетаю на кровать, переваливаюсь через нее и падаю с другой стороны. Быстро вскакиваю на ноги и выбегаю из комнаты, тут же врезаясь в гада старшего. Он отступает в сторону и кричит мне вдогонку. «Джорджина, девочка моя! Тебе не убежать из куба!» Эти слова заставляют меня замереть и обернуться назад. «Что? Не может быть! Я не в кубе!» Почти кричу я. Старик стоит и мнёт в руках какой-то лист. Рэй выбегает и, словно послушный ребёнок, останавливается по велению руки старика. Рэй находится немного позади владельца дома и напряженно сжимает кулаки. Мой взгляд бегает от одного мужчины к другому и периодически останавливается на листе. Интуитивно ощущаю, что этот лист предназначен мне. С опаской подхожу к людям, которые в этот момент очень сильно пугают меня. Протягиваю руку и выхватываю листок у Дальгада-старшего. Разворачиваю его и вижу извещение. То самое о стоянке мотоцикла который я угнала и переправила на корву. «Какого хрена?» понимающе перевожу взгляд на Рея. Он разглядывает меня, но в его взгляде нет никакого интереса. «Что это?» Спрашиваю у Дальгада-старшего. «Я вообще ничего не понимаю. Я не в кубе, нет. Я не могу поверить, что всё, что было, это лишь игра моего воображения. Ты всех погубила!» Слышу голос Гаррета и тут же оборачиваюсь. Вижу перед собой дядю Эрна с дырой во лбу, из которой сочится алая кровь. Клару. Её словно сшили по лоскутам. От падения девушка удерживает её брат. Его лицо серое, синие губы приоткрываются, и оттуда выползает муха, взмахивает крыльями и улетает. Сердце отбивает чечётку. Пытаюсь проморгаться, но видение не исчезает. Немного правее стоят Челси, Коди и Гаррет, Они все в крови. Замечая в руке Гаррета длинный нож — Он переворачивает оружие лезвием к себе, обхватывает рукоять двумя руками и, смотря мне в глаза, печально говорит. «Ты и меня убила!» Замахивается и вонзает нож себе прямо в живот. Парень оседает на пол, а меня сшибает волна ужаса. Опомнившись, подбегаю к нему и кричу. «Гаррет, нет, нет!» Парень пытается прокрутить нож. «Гаррет, прекрати!» Протягиваю руки, чтобы забрать нож, но стоит мне его коснуться как Гарет рассыпается в песок, и его тело уносит несуществующим ветром, которого и быть не может в закрытом доме Дальгада-старшего. Открываю глаза и чувствую облегчение. Сон. Это был всего лишь сон. Дыхание тяжёлое и сбитое, на лбу выступило испарина, а ногти врезаются в ладони. «Мне, конечно, приятно, что я тебе снился», Резко сажусь на кровати и смотрю направо. В точно такой же стеклянной комнате у дальней стены на кровати сидит Гаррет. Но в основном девушки кричат «Да, Гаррет, да!» Живой. Он живой. Чёртов сон. устало провожу руками по лицу, избавляясь от остатков сновидения. И начинаю рассматривать место, где нахожусь. Комната примерно три на три метра. Стеклянные стены, белый пол и потолок. В так называемом аквариуме нет ничего, кроме кровати, которая больше похожа на больничную. Её в одно мгновение можно сделать в кресло или же снова вернуть в горизонтальное положение. И стул. Обычный неприметный стул на четырёх ножках из с гладкой, плавно изогнутой спинкой. И он тоже белого цвета. Освещение находится в коридоре. Вот чёрт. Встаю с кровати и медленно иду к стеклянной стене. Прикасаюсь к ней ладонью, и вокруг руки моментально появляется испарина. Но не моя клетка шокирует меня, а то, что находится за её пределами. В обе стороны от меня, а также напротив, расположены десятки, возможно, и больше идентичных комнат, в каждой находятся по одному человеку. Кто-то спит, кто-то сидит на кровати или стуле, кто-то расхаживает из стороны в сторону. Рядом с каждой комнатой находится военный или охранник — Они стоят словно статуи, недвижимые и безэмоциональные. Облачены в чёрные костюмы с множеством карманов. По всей одежде распихано оружие. Ножи, пистолеты, запасные обоймы патронов. Концентрирую свой слух, и тут же до меня доносится жизнь этого места. Шелест простыней, тихий бубнёж заключённых, босые шаги по прохладному полу. Переключая своё внимание на друзей по несчастью. Они, как и я, облачены в серую одежду — просторные лёгкие брюки и широкую футболку с глубоким V-образным вырезом. Я бы назвала нашу одежду «пижама сумасшедшего». Она бы отлично вписалась в стены дурдома. Возвращаюсь к кровати и сажусь на неё, подобрав под себя ноги. Самый громкий звук заставляет меня обернуться и посмотреть на комнату Гаррета. Он толкает практически единственный предмет интерьера от противоположной стены ко мне. Расположив кровать по ту сторону стекла, Ложится и закидывает за голову руки. Осматриваю стену между нами и на самом верху, под потолком, замечаю квадратные отверстия. Они идут по периметру аквариума. Видимо, так мы получаем кислород и благодаря этим отверстиям можем разговаривать, слыша друг друга. «Ты как?» — спрашиваю я. «Хрен знает!» — Гаррет бросает на меня косой взгляд. «А ты так же». Ложусь на кровать и понимаю, что если убрать стекло, получается, что мы с Гарретом лежим на одной большой кровати и между нами не больше 30 сантиметров. Почему у наших дверей нет охраны? Думаю, мы скоро все узнаем. Антония говорит, что к ней тоже не сразу представили сопровождающего. Резко поворачиваюсь и, смотря на профиль парня, спрашиваю. Кто такая Антония? Девчонка из соседней комнаты палаты камеры. Слегка приподнимаюсь и смотрю через комнату Гаррета на лысую девушку, которая, прилипнув к стеклу, очень внимательно смотрит на нас огромными глазами. Заметив моё внимание к девушке, Гаррет выркает и сообщает. «Не ревнуй, ты мне нравишься больше». Несмотря на то, что Гаррет произнёс это с былой иронией, я напряглась. Снова ложусь на кровать и, смотря в потолок, спрашиваю. «И как давно ты очнулся?» «Минут за десять до тебя. И уже познакомился с соседкой?» В моём голосе слышится неверие. И не только. Я поговорил со всеми, кто был согласен это делать. Не удивлена. Что будем делать? Гаррет какое-то время молчит. Поворачиваюсь к нему и получаю односложное — ждать. И мы ждали. Ждали и ждали, но к нам так никто и не пришёл. На тот момент мы даже не подозревали, что у нас куда больше соседей, чем 10-20 человек. Их сотни. Сотни тех, что стал подопытными Дэвида Дельгада. Люди, чье тело — это просто сосуд нужных ингредиентов для извращенного коктейля фанатичного доктора.